8 июля. Времени для работы остается совсем ничего. Крошечный промежуток между утренними похмельями и вечерними кривляниями в клубе. Только с помощью аспирина и какой-то адской смеси, которую Фэй самолично изобрела, мне удалось закончить лингвистический анализ глаголов языка урду и послать статью в Международный лингвистический бюллетень. Представляю, как толпы языковедов бросятся с магнитофонами в Индию. Статья подрывает всю их методологию. Не могу не восхищаться структурными лингвистами. Выдумали для себя науку, которая зиждется на ухудшении письменных коммуникаций». Вот еще пример того, как люди посвящают свою жизнь все более полному изучению, все более малого и заполняют тома и библиотеки лингвистическим анализом хрюканья. Пожалуйста, на здоровье. Однако нельзя же это использовать как повод для подрыва стабильности языка. Сегодня позвонила Алиса. Хотела узнать, когда я вернусь. Я ответил, что мне нужно закончить несколько дел и что я надеюсь получить от фонда Уэлберга разрешение на самостоятельную работу. Все же она права. Нельзя тратить время так бездумно. Единственное желание Фэй — танцевать. Вчера вечером мы начали пить и плясать в клубе «Белая лошадь», потом перебрались в пещеру, а оттуда — в розовые шлепанцы. После этого все окуталось туманом, но танцевали мы так, что я с ног валился от усталости. Кажется, я лучше стал переносить алкоголь, потому что Чарли появился, когда я уже здорово набрался. Помню только, что он успел сплясать довольно пошлую чечетку на сцене в клубе «Аллаказом». Ему долго аплодировали, потом администратор вышвырнул нас оттуда, а Фэй сказала, будто все уверены, что я великий комик и что сцена, где я изображаю полоумного, просто восхитительна. Остального не помню, но мышцы спины жутко болят. Наверное, растяжение. Я думал, что от танцев... Но Фэй уверяет, что я упал с проклятой кушетки. Поведение Алджернана становится хаотичным. У меня такое впечатление, что Минни боится его.